Глава 5. Иерофант. Иерофант сидит между двух высоких колон, на нем трехцветная мантия и высокая корона. В одной руке он держит скипетр, другая поднята в жесте благословения или, возможно, прощения. У его ног преданные приверженцы и два ключа, которые сулят открывание. Отмыкание оков. Раскрытие тайн. Вероятно, все это время Спенсер ждал выстрела, потому что, когда я заканчиваю, он тут же выглядывает в дверь и спрашивает. Она не захотела попрощаться? «Нет», — лгу я, — я просто забыла спросить. Она сказала, что будет слишком тяжело. «Ну ладно», — бодро говорит Спенсер, входя в приемную. «Наверное, так лучше». Терпеть не могу, когда женщина плачет. Стоя в носках, он смотрит на нее и рассеянно жует сельдерей, веточку которого держит в руке. Ее очки упали на пол, и я, плохо понимая зачем, поднимаю их и прячу в карман брюк. Все случилось так быстро, грустно говорит Спенсер. Еще бы чуть-чуть времени. Жаль, что Лалабель не предупредила меня. Лулу хотя бы смогла найти новую секретаршу. «Сожалею». «Это не твоя вина, крошка», — говорит он, и в его глазах появляется огонек. «Точно не хочешь шампанского?» «Я один всю бутылку не выпью». «Нет, не хочу. Со мной все в порядке». Встаю и секунду смотрю на тело, прикидывая, как все сделать. В конечном итоге наклоняюсь и неуклюже закидываю его на плечо, как это делают пожарные. В первые мгновения качаюсь под его тяжестью, потом, обретя равновесие, понимаю, что оно действительно весит немного. И все равно мне странно, что у меня это получилось. Наверное, за это нужно благодарить личного тренера Лалабель. «Ты забираешь тело?» — спрашивает Спенсер. «Какого чёрта?» «Это стандартная процедура», — бросаю я. «Можешь открыть дверь?» Он не двигается с места, и я вижу, как в его лице мелькает нечто мрачное и уродливое. В следующее мгновение это исчезает, и Спенсер снова улыбается, открывая на обозрение белые ровные зубы. «Конечно», — говорит он, с небольшим поклоном открывает дверь и жестом предлагает мне пройти. «Постарайся не закапать жидкостью ковер, ладно? У меня больше нет никого, кто мог бы вызвать чистку». Спенсер идет вслед за мной на лестницу, но рукой преграждает мне путь, когда я собираюсь шагнуть на первую ступеньку. «Вот», — говорит он и протягивает маленький бумажный прямоугольник. «Что это?» «Мой номер». «В какой-то момент тебе захочется позвонить мне». «Ты сама поймешь, когда этот момент наступит». «У меня есть твой номер», — упрямо говорю я. «В машине». «Не этот». «Этого номера нет ни у кого в мире, кроме тебя». «Даже у Лалабель?» — спрашиваю я. У меня начинает болеть спина. «Тем более у Лалабель», — говорит Спенсер, и уже тише продолжает. «Я серьезно, солнышко. Обязательно наступит момент, когда ты окажешься перед риском заморать руки. Сильно замарать. И вот когда он наступит, ты это поймешь. И не будешь одинока». Под весом секретарши я не могу дотянуться до бумажки. Спенсер колеблется, потом подходит ближе, и я чувствую запах мягкого сыра в его дыхании. Он осторожно опускает бумажку в нагрудный карман моего жакета. Мне хочется оттолкнуть его, но я не рискую, так как груз уже начинает давить на плечо. Спенсер подмигивает мне, быстро пятится от меня, выставляет вверх большой палец, и подносит руку к уху, изображая телефон. «Не забудь», — говорит он, — «я приду. Ночью или днем. Спустившись на два этажа, я закрываю глаза и делаю глубокий вздох. Меня тошнит от запаха еды. Волосы портрета противно щекочут щеку. Они напоминают пластиковые волокна. Она с каждой минутой все больше походит на куклу. «Как ты думаешь?» «У нее всегда были такие ощущения?» — спрашиваю я у секретарши. «После встреч с ним». Она не отвечает. Когда мы добираемся до машины, я сбрасываю ее в багажник. «Ну и что мне с тобой теперь делать?» — спрашиваю у нее. Она выглядит неряшливо, поэтому я трачу время на то, чтобы уложить ее руки и ноги более изящно. Вернувшись на водительское место, смотрю на время. 3.24. зеленые буквы расплываются у меня перед глазами. На экране новая вдохновляющая цитата дня. «Будь собой! Все остальные роли уже заняты!» «Ладно», — говорю я, тупо уставившись на приборную панель. «Ладно. Что теперь?» В зеркале заднего вида я вижу свои глаза. Они затуманены. Сую руку в карман брюк и достаю очки. Надев их, вижу, что на меня смотрит секретарша, усталая и напуганная. «Я сдержу обещание», — говорю я ей. Мне кажется, что я вижу, как позади нее в заднее окно заглядывает лицо, бледное и злое, со оскаленными зубами. Я быстро оборачиваюсь, но там только мое собственное отражение в темном стекле. Я бросаю очки на заднее сиденье и тру ладонями лицо. Не глупи, говорю я и добавляю. Шш, заткнись. Я не хочу, чтобы разговоры с самой собой вошли у меня в привычку. Беру папку и быстро просматриваю ее, гадая, следует ли мне ставить большие красные кресты против тех портретов, с которыми я закончила. Однако ручки у меня нет, тем более красной. Остается только продолжать делать дело. Еще восемь портретов. Когда все закончится, у меня, возможно, будет шанс отдохнуть. Ведь даже тусовщице нужно было иногда спать. Я пытаюсь представить, каково это спать, как все. И у меня перед глазами возникает балкон Лалабель и солнечный свет, отражающийся в стеклянном столе. На следующий портрет Прокол 789 789-603-13» есть несколько страничек информации. Она живет в квартире в Роше-Дюсен, своего рода историческом центре Бабл-Сити. По утрам выходит на прогулку. Продукты покупает в маленьком семейном магазинчике на углу, где продается органическая пища. Живет на скромное ежемесячное пособие, подписано на местную газету. Одевается из секонд-хенда, К переработке отходов относятся поверхностно. Из всех этих сведений я не могу понять, какую функцию она выполняет. Никаких приписок зелеными чернилами от Лалабель нет. Я забиваю адрес и полчаса дороги провожу в рваном галлюциногенном сне. В моем поле зрения то появляются уличные фонари, то пропадают из него. На красном свете я вижу, как за углом исчезает длинный полосатый хвост. Включаю радио, чтобы не спать. Какая-то женщина поет о штормах и о чашках чая и о том, как она по кому-то тоскует. Машина приводит меня в район с широкими усаженными деревьями улицами. Когда она останавливается, я выключаю музыку, прерывая лирического певца на полуслове. Вокруг никого нет, и свет уличных фонарей кажется здесь мягче, золотистее. «Роше Дюссен стоит на единственном в Бабл-Сити природном холме, и сейчас вокруг меня ничего не высится. Нет ни одного небоскреба или эстакады. Дома в основном из песчаника и не выше десяти этажей. У меня даже складывается впечатление, будто я стала выше ростом. Я оставляю секретаршу в машине. Едва ли это подходящий район для того, чтобы кто-то нашел труп». Над головой начинают меркнуть звезды. На ветках просыпаются птицы. Я бы предпочла, чтобы они еще поспали. У двери в дом, где живет портрет, я сталкиваюсь с первым настоящим препятствием. Домофон сломан. Я жму на кнопку минут двадцать, прежде чем замечаю написанное от руки объявление о поломке. «Приносим извинения», — говорится в нем, а рядом изображена улыбающаяся физиономия. Я хмуро смотрю на него. Написаны синими чернилами, не зелеными, Но я узнала бы почерк Лалабель где угодно. Как-никак, это и мой почерк. За углом на здании есть пожарная лестница. Я встаю на цыпочки, и мне удается коснуться нижней ступеньки лишь кончиками пальцев. Я все же пытаюсь дотянуться до нее, подпрыгиваю, но в конечном итоге сдаюсь и ищу другие варианты. Много времени уходит на уговоры навигационной системы, однако у меня все же получается подогнать машину в нужное место. С ее крыши легко забраться на нижнюю ступеньку лестницы. Все это похоже на то, что сделал бы наемный убийца. Лалабель однажды играла роль киллера. Это было еще в начале ее карьеры. Роль была чуть больше, чем массовочная. Лалабель была одной из десяти актрис в венецианских масках и рыболовных сетях. Большинство из них обезглавили в финальной боевой сцене. Если учесть, что то был мой единственный опыт, у меня сейчас все отлично получается. Портрет живет в лофте. Подняться нужно всего на 10 этажей, но лестница скрипит и визжит при каждом моем движении, и мне кажется, что на стене ее удерживает лишь сила привычки и, возможно, ржавчина. Где-то примерно на пятом этаже вдруг поднимается ветер, вся конструкция начинает раскачиваться, а когда я хватаюсь за перила, они рассыпаются в моих руках ржавой пылью. Я смотрю вниз и вижу пропасть. Решаю больше не смотреть вниз. Тут до меня доходит, что я не знаю, могу ли испытывать боль. Возможно, страх перед болью просто передался мне по наследству. Однако от этой мысли мне страшно не меньше. Когда, наконец, я добираюсь до крыши здания, быстро откатываюсь от края и какое-то время лежу, глядя в небо. Вижу облака, такие же серо-розовые, как оперенье сойки. Там, где выросла лалабель, всегда жили сойки. Думаю, это были именно сойки. Я понимаю, что никогда не видела сойку, что ее образ — Есть только у меня в памяти. В памяти Лалабель. Сейчас, когда голова кружится от усталости, при мысли о сойках у меня начинает щипать в глазах. Я принимаю еще одно решение. Не думать об этом. Я решаю, что больше никогда не буду думать о сойках. Небо просто серое и розовое. Нечего романтизировать его. Морщась, я встаю на ноги. Здесь, на черном битуме, мир состоит из антенн, спутниковых тарелок, вентиляционных решеток дымоходов и мансардных окон. Отсюда мне видны висячие сады и модный квартал. Они такие же далекие и разноцветные, как северные сияния. Одно из мансардных окон в нескольких шагах от меня. В темноте оно светится мягким сливочным светом. Я подхожу к нему и заглядываю вниз через грязное стекло. Отсюда я не могу определить размеры комнаты, но знаю, что в ней высокие потолки, так как у меня возникают те же ощущения, как когда я смотрела вниз с лестницы. Вижу расстеленную на полу белую простыню, она в темных пятнах. Вижу край конструкции, которая может быть мальбертом, и угол холста. Вижу вытянутую руку, а в ней кисть. На раме мансардного окна есть задвижка. Я очень медленно отодвигаю ее и открываю окно. Кому понадобилось мансардное окно, которое открывается снаружи? У меня такое чувство, будто я открываю птичью клетку. Проем достаточно большой, чтобы можно было в него пролезть. Я наклоняюсь вниз и оглядываюсь. Я нахожусь прямо над ней. Мне видна только ее макушка. Ей давно пора бы подкрасить корни волос. По сути, темных корней гораздо больше, чем платиновых прядей. Я думаю, они не выстрелить ли в нее прямо отсюда? Так будет проще, быстрее. Достаю пистолет из кармана и нахожу ее в прицеле. Задерживаю дыхание. Жду мгновение и жду. Она откидывает голову и смотрит на меня. Мой палец на спусковом крючке разгибается. Я едва не роняю пистолет. Чёрт! Еле слышно бормочу я себе под нос. Сердце как сумасшедшее бьется в груди. И это не просто шок от того, что меня увидели. Это что-то другое, как-то связанное с тем, что у нее в глазах. «Привет!» — говорит она. «Хочешь, я подам тебе стремянку?» Я открываю рот, но через секунду закрываю его. Она терпеливо ждет, и тут я понимаю, что не так. Левый глаз у нее такой же, как у меня, тёмно-карий. Я хорошо знаю этот глаз. Я весь день, который равен всей моей жизни, смотрела на него в зеркало заднего вида. А Лалабель видела его в зеркале 35 лет. Еще я видела этот глаз на лице у вешалки, которую я застрелила в Уэлл-Спрингс. Я видела этот глаз, подведенный зелеными тенями у тусовщицы. Я видела его за толстыми стеклами очков у секретарши. Я очень хорошо знаю этот глаз слева. Я знаю, что он устал, что на него наворачиваются слезы, что он саднет. Знаю, что он расширен химическим способом. Знаю, что он налит кровью, как после похмелья. Более того, я знаю, что он карий. А вот глаз справа. Я совсем не знаю. Глаз справа для меня чужой. Глаз справа — голубого цвета. «Да, будь добра», — наконец говорю я. «Спасибо». Она приносит стремянку и неуклюже раскладывает ее. Потом какое-то время пытается установить в нужном месте. После всего этого оказывается, что стремянка слишком коротка. Я протискиваюсь в оконный проем и повисаю. Это отвратительный момент, когда ноги болтаются в пустоте, и я не могу понять, где я, где она и где мы по отношению друг к другу. Меня на мгновение охватывает паника, и я осознаю, что если бы она захотела, то могла бы с легкостью воспользоваться шансом убить меня или серьезно ранить. Но она этого не делает. Твердой рукой хватает меня за щиколотку и ставит мою ногу на стремянку. Я спускаюсь вниз, И на ватных ногах встаю перед ней. Она сочувственно хлопает меня по плечу и спрашивает. «Выпьешь?» Я молча киваю. Она поворачивается и уходит. И я, наконец-то, могу разглядеть ее. Она ниже меня, потому что я на каблуках, а она босиком. Ее волосы растрепаны, как и у меня. Мы обе в строгих белых блузках, но моя была сшита на меня». А ее ей велика и застегнута не на те пуговицы. Более того, она очень похожа на мужскую рубашку. Вся одежда заляпана краской. Краска на ее руках, на запястьях и даже в волосах. И пахнет она краской. Запах химический и сладковатый. Я наблюдаю за ней, пока она идет прочь от меня. Кухня в этом просторном помещении с паркетным полом притиснута к западной стене но идти до нее достаточно долго, так как лофт огромный. Оглядевшись, я вижу, что квартира напоминает нечто среднее между художественной студией и освещенной факелами пещерой. По одну сторону стоит кухонный стол, по другую — большой диван, а под ним ковер. Кровать в углу, во всяком случае набор элементов, которые, если собрать их вместе, образуют кровать. Две двери. Одна приоткрыта, и из щели льется антисептический белый свет. Обойдя помещение по периметру, я перемещаю взгляд в центр. Мольберт абстрактной формы и стремянка стоят рядом. Рядом с ними рояль, такой красивый и большой, что мне становится странно, почему я заметила его только сейчас. Рояль вызывает у меня ассоциацию с жеребцом. Не знаю почему. Я все еще озадаченно размышляю над своей ассоциацией, когда мне в руку тыкается что-то холодное. Опускаю взгляд. Это хрустальный бокал с янтарной жидкостью и плавающими в ней ломтиками апельсина. «Извини», — говорит портрет, все еще держа бокал в вытянутой руке. «Я думала, что ты сразу возьмешь его». Я машинально беру бокал. Он оказывается тяжелее, чем я ожидала. Между большим и указательным пальцами начинает скапливаться конденсат. Я бормочу некое подобие благодарности. «Я знаю, что невежливо говорить людям такие вещи», — говорит портрет. «Но у тебя усталый вид. Я не нуждаюсь в сне», — говорю я ей, но ее лицо вдруг колеблется, как если б я смотрела на него сквозь жар, поднимающийся от раскаленного асфальта шоссе. «Почему?» «Я портрет», — говорю я. «Нам сон не нужен». «Кто сказал тебе такую глупость?» Она изумленно смотрит на меня своими кари-голубыми глазами. «Я все время сплю». «Сейчас почти четыре утра», — напоминаю ей я. «А ты не спишь». «Я сумеречная», — говорит она. «Как кролик». «Думаю, тебе еще сказали, что ты не нуждаешься в еде». «Нет, мне дали какое-то питьё». «Тополь?» — спрашивает она, склоняя голову на бок. Сейчас голубой глаз ниже, чем карий. Отвратительная штука. Поешь со мной. Я собиралась пожарить на гриле стейк. Ты не вегетарианка? Она уже успела пройти в кухню, но после моего вопроса оглядывается. Вид у нее озадаченный. Что? А с какой стати? Разве об этом есть что-то в моем досье? Нет, — говорю я, смутившись. Просто я подумала, как кролик. «Тебе, наверное, надо присесть», — говорит она, предвигая табурет к кухонному прилавку. «А то еще упадешь». Я покачиваюсь и смотрю на бокал в своей руке. Кубики льда бьются друг о друга. Одна ножка табурета чуть короче других, и я вынуждена сосредоточиться, чтобы сохранять равновесие. Портрет ходит по кухне, достает из холодильника накрытую тарелку и пакет с заранее нарезанным салатом. «Горчицы?» — спрашивает она у меня. Я качаю головой, ощущая настороженность. «Мы не любим горчицу. Мы не любим ее с пяти лет. А я вот решила ее попробовать. В прошлом году. И мне понравилось. Хочешь?» «Нет». Меня почти злит то, что она предлагает мне горчицу. «А какой стейк ты любишь?» Спрашивает она, доставая тяжелую сковородку с крючка на стене. «Ты сама знаешь, какой». Мрачно бурчу я, не понимая, что за игру она затеяла. Оглядываясь на меня, она улыбается, как будто искренне расположена ко мне. А я не пытаюсь расположить ее к себе. Хмуро смотрю на бокал, растревоженная этой мимолетной белозубой улыбкой сильнее, чем следовало бы. Чтобы скрыть свою нервозность, делаю глоток. Вкус не имеет ничего общего с коктейлем, что я пила на вечеринке. Он, на удивление, одновременно и слишком водянистый, и слишком крепкий, и слишком горький, и слишком сладкий. Я начинаю давиться, и вдруг снова вижу золотистое пятно, пролетающее за темным окном. Делаю еще один глоток, и на этот раз мне плевать на вкус напитка. Знаешь, зачем они дали тебе то питье, а? говорит она хлопача у холодильника. Тополь принадлежит метозу. Я думала, что он создан специально для нас. Разве это не то, не то, что дает нам силу? Они подразумевают это, но на самом деле это неправда. Мы можем питаться чем угодно — собачьим кормом, дизелем, травой. Главное, чтобы мы ели достаточно. У нас очень эффективный дизайн. Уверена, что на этикетке было что-то написано. Они очень тщательно подбирают формулировки. Юридические аспекты, связанные с нашим существованием, очень сложны. Почему, как ты думаешь, вокруг чанов толпится такая куча юристов? А я и не сообразила, что она юрист. Меня отвлек инженер. Как получилось, что ты все это знаешь, а я нет? Я здесь значительно дольше. Да и Лалабель рассказывала мне, говорит портрет, скидывая листья салата в миску. Один прилипает к ее руке, и она стряхивает его. «Вы с ней много разговариваете? Часто? Вы близки?» — спрашиваю я, охваченная приступом негодования. «В некотором роде», — говорит она и подмигивает мне голубым глазом. «Мне кажется, я ее любимица». Она смеется, как будто это всем понятная шутка. Однако я молчу, внимательно наблюдая за ней. «Почему?» — требовательно спрашиваю я. «Почему ты?» «Ну...» — она делает паузу и размышляет. «Наверное, я ей полезна?» «Мы все полезны, в этом-то и суть. Я в том смысле, что полезна для ее душевного спокойствия. Ты ведь знаешь, зачем она создала меня, не так ли?» «Естественно», — угу, я. «Лалабель мне рассказывала». Она не поднимает головы, продолжая перемешивать салат, но снова улыбается, как будто я очарование. «И все же позволь напомнить тебе», — говорит она. «Лалабель создала меня для совершенно особой цели. Моя работа — сидеть здесь, в этой квартире, и заниматься всеми теми хобби, на которые у нее нет времени. Я рисую, сочиняю музыку, шью, иногда даже пишу. Вот для этого я и существую. Чтобы творить постоянно, бесконечно». И если в один прекрасный день окажется, что у меня получается работать с деревом или вязать крючком, или сочинять хоку, Лалабель будет знать, что у нее есть скрытый талант. Я пытаюсь мысленно переварить все это, но тщетно. Вместо этого делаю еще один глоток. Дно бокала покрыто слоем сахара с кусочками цедры. Я думаю, продолжает портрет, что она боится направлять свою энергию на неверный проект или упустить какой-то нераскрытый дар. Поэтому и привязана ко мне, я думаю. Я как диагностический тест на компьютере. Я говорю ей, кто она есть. Тогда зачем выводить тебя из эксплуатации? Ехидно спрашиваю я. Если ты такая замечательная. Она хмурится, глядя на салат, затем, кажется, решает, что он хорошо перемешан. Ну, я живу уже довольно долго. Я уже многое попробовала. У меня так и не дошли руки до стеклодувного дела, но тогда мне пришлось бы установить печь, а я не знаю, как к этому отнесся бы комендант здания. Она приносит две тарелки и приборы. В ее поникших плечах присутствует столько грусти, что мое негодование тут же улетучивается. Я пытаюсь вспомнить, что мне говорила Мари. «Будь доброй, будь доброй, будь доброй». «Что ты рисовала?» Спрашиваю я, изо всех сил стараясь выполнять наказ. «Когда я вошла?» Она ловко кладет на сковородку два стейка. Мясо, едва касаясь раскаленного металла и масла, начинает шипеть. Воздух наполняется запахами крови и соли. Мои ноздри трепещут, а желудок скручивает болезненный спазм. «Я писала глаз», — говорит портрет. «Она стоит ко мне спиной» поэтому я не могу определить, улыбается ли она. Это часть серии. «Серии глаз?» — спрашиваю я, а потом лукаво интересуюсь. «Голубых или карих?» «Всех цветов», — отвечает она, пожимая плечами. «Множество глаз. Цвет не имеет значения. Главное тут эмоции». «В каком смысле?» — спрашиваю я. Но она сообщает, что стейки готовы, и ее ответа приходится ждать некоторое время, пока она накрывает на стол и выключает плиту. К тому моменту, когда мы садимся друг напротив друга, я уже забываю свой вопрос. Я сосредоточена на том, чтобы жевать свой стейк, который снаружи жесткий и напоминает резину, а внутри холодный. «Это моя техника», — вдруг говорит она, и я едва не давлюсь от неожиданности. «Я беру зеркало, маленькое ручное зеркало, такое маленькое, что в нем виден только глаз. Потом смотрю на него — И думаю о какой-то очень специфической эмоции. И пишу его. Хочешь чем-нибудь запить? Я мотаю головой, но от этого у меня в горле застревает кусок стейка. И я начинаю кашлять, да так сильно, что она вскакивает и наливает из-под крана стакан воды. Что за специфические эмоции? Выдавливаю из себя я. У меня слезятся глаза. Ну, та, которую я писала, когда мне помешали, будет называться осознание того, что мы не можем вернуться в детство. До этого была встреча с диким животным в городе, когда идешь домой пьяный. На днях я подумывала о еще одной, но, вероятно, так и не возьмусь за нее. Я собиралась назвать ее, «Найти утерянное именно в том месте, где ты рассчитывал его найти». Меня вдохновили ключи. Я гадаю, знает ли она, что впадает в те же интонации, что и Лалабель, когда рассказывает в интервью о своих последних проектах. Я хмыкаю и кладу в рот новый кусок. «Ты дашь название картине или предоставишь людям самим догадываться?» «О, их никогда не выставят», — говорит она и издает странный смешок. «Итак, ты закончила. Ты готова убить меня или хочешь сначала выпить по стаканчику?» Я смотрю на остатки своего неаппетитного ужина и неаппетитного коктейля и чувствую себя уютно сытой и согревшейся. «Может, по кофе?» — спрашиваю я, и тут, вспомнив Мари, добавляю «Спасибо». А это трудно — писать картины. Только сначала, когда смотришь на пустой холст. Пустой холст — это большая ответственность. Присядь на диван, так удобнее. Она встает и начинает убирать со стола. Сейчас сварю и принесу. Я тоже встаю и пытаюсь пройти через комнату, но при каждом шаге она вращается, смущая меня все новыми образами. В центре я останавливаюсь и опираюсь рукой на рояль. Тебе и не кажется, что он похож на лошадь? Спрашиваю я у нее. На чистокровного скакуна. Ты что-то сказала? Подожди, уже закипает, слышу я ее голос. Может все дело в том, что так в нем отражается свет, говорю я, проводя рукой по блестящей поверхности. Выглядит так, будто его хорошо расчесали. А еще будто ему хочется, чтобы на нем поиграли. «Что ты там бормочешь?» — говорит она. «Сахар класть?» Как будто лошади хочется, чтобы ее оседлали, — говорю я и хмурюсь, задаваясь вопросом, а хочется ли лошади, чтобы ее оседлали? Хочется ли роялю, чтобы на нем поиграли? Я вдруг пугаюсь, что рояль укусит меня или легнет, поэтому убираю с него руку и быстро ретируюсь к дивану. Плюхаюсь на него и утопаю в мягких подушках, пока полностью не погружаюсь в коричневый вельвет и разноцветный плед рыхлой вязки. «Если собираешься прилечь, сними туфли!» — слышу я ее голос. Но прошедший день, моя короткая и насыщенная событиями жизнь мгновенно наваливаются на меня. Я понимаю, что не в силах сдвинуться с места. Мне кажется, что я вырублюсь прямо здесь. Когда она подходит с кофе, мне стоит огромного труда не заснуть, но что-то не дает мне покоя. «Я о тебе не говорила», — говорю я, когда она всовывает чашку мне в руку. «Ты о чем? «Я о тебе не говорила, что я здесь, чтобы убить тебя». «Откуда ты знаешь?» а на мгновение смотрит на меня, и ее плечи расслабленно опускаются. Кое-кто отправил мне сообщение по электронной почте. О, я слишком устала, чтобы понять. Я ощущаю сухость в глазах от того, что вынуждена держать их открытыми. Раскрываю их пальцами, но веки сами опускаются. Они с каждой секундой становятся все тяжелее. «Извини», — сквозь зевок говорю я. С моей стороны это непрофессионально. Ничего страшного, по-доброму говорит она. Спи. убьешь меня утром. Утро уже сейчас. Я пытаюсь сказать это, и так на самом деле. Рассвет уже разгоняет озера теней. Свет постепенно проникает в комнату, и вдруг стены лофта рушатся и исчезают. И я понимаю, что вижу совершенно случайно. Son